Глава тринадцатая. Когда погас свет. Свет от лампы был красным, пронзительным, и казалось, проникал в каждую клеточку ее маленького больного тела. Разглядывая незнакомый а б а ж у р она догадалась: мамину лампу накрыли красным платком. Была ночь. У стены стоял человек в черном. Он обернулся и зло посмотрел на нее. Мама. Лера села в постели, лицо и все тело покрылись холодным потом. Детский кошмар вернулся, и ей стало не по себе. На протяжении многих лет он изводил ее по ночам. Повзрослев, Лера сама себе объяснила: когда-то она заболела курью, а, как известно, один из симптомов заболевания — светобоязнь. Поэтому мама накрыла а б а ж у р красной тканью. Что касается черного человека, он ей приснился. Убедив себя в этом, она надолго избавилась от ночных кошмаров. И вот снова. п ы т а я с ь успокоится, ь Лера откинулась на подушку и закрыла глаза. Однако ей не суждено было заснуть. Из н е д р сумки послышался мелодичный звонок. в з г л я н у в на часы, Лера подумала, что-то случилось. Она взяла телефон. Слушай, Казанцева Валерия Николаевна. Да, вы кто? Охрана, бизнес-центр Пресня Палас. Ваш номер телефона в списке контактов на случай, если сработает сигнализация. Да, да, может быть. Лера вспомнила, что действительно расписывалась в распоряжении на этот счет. Ага, хмыкнул охранник. Вам нужно приехать. Сейчас? Ужаснулась Лера. Половина второго ночи. По инструкции мы должны осмотреть помещение в вашем присутствии. Если не согласны, решайте вопрос с руководством утром. А сейчас приезжайте. Еду, буркнула Лера и потянулась за джинсами. По я бизнес-центра Лера появилась в два часа ночи, охранники ее ждали. Адвокатская контора Шостака? Да. Ключи с собой? А как вы думаете, для чего я приехала? Лера показала ключи. Пошли. Двое охранников направились с ней к лифт, у третий остался у входа. Вы уже поднимались? спросила Лера. Один из них, ю р и т и в и д м а старший, дождался, пока она войдет в лифт, и нажал на кнопку шестого этажа. Поднимались. По д в е р ь ю послушали тихо. В коридоре было темно. В сопровождении охранников Лера подошла к двери офиса и посмотрела на старшего. Тот кивнул: открывайте и сразу в сторону. Она повернула в замке ключ и отступила. Охранники зашли внутрь. Лера включила свет и глядела приемную. Вроде бы все на месте. Вроде бы или точно, переспросил охранник. Я сказал а все на своих местах. В кабинете уже смотрели? Если хотите, идем вместе. Охранник направился в кабинет Шостака. Через минуту раздался его голос. Думаю, провода перемкнуло. Брать у вас нечего, так что т р е в о г а л о ж н о е Заглянув в кабинет шефа, Лера увидела на столе использованные кофейные чашки. Когда успела н свинячить? Она представила недовольную мину Леночки. Идем. Оба охранника направились к выходу. Вы идите, я задержусь. Это еще зачем? Старший остановился. Нужно помыть посуду. Нам подождать? Не стоит, я не боюсь. Охранники вышли. Звук их шагов становился тише, потом заурчал лифт и все с м о л к л о в е р а помыла посуду, включила чайник, достала ч а й н ы й п а к е т и кинула в чашку. Ожидая, пока закипит вода, прошла в кабинет ш е л с т к о с е л а на подоконник. Она вспомнила про конверт с куском зеленых обоев, который нашла в своей сумке. р е у т у в у клок обоев доставили в таком же конверте, подумала Лера. Кому предназначался этот клочок обоев? На этот вопрос следовало найти ответ как можно скорее. Она не знала, сколько времени конверт провалялся в сумке и как он туда попал. К счастью, сегодня утром к пальто ей потребовалась черная сумка. Щелкнула кнопка электрического чайника. И в то же мгновение погас свет. За окном шел снег. л е р у охватило странное чувство смесь страха и удовольствия. В темноте привычные вещи обрели особенный т а й н ы й смысл. б е з ж и з н е н н а я тишина офиса, красота падающих снежинок, отблеск лунной в л ь д и н к е Иногда, чтобы почувствовать о с т р о т у жизни, необходимо гасить свет. В приемной скрипнула дверь, отворилась и тут же закрылась. Осталось только гадать, с какой стороны находится тот, кто ее открыл. Лера сползла с подоконника. В голове пронеслись картины, одна страшнее другой. Конверты с кусками обоев, лежащие на полу, риты ужасная гибель Риотова. А что, если в здании орудует маньяк? Теперь он пришел за мной. Ее затрясло крупной дружью. Из приемной доносились звуки шагов. Лера залезла под стол. Стукнулась головой о столешницу, стиснула зубы и замерла. В этот момент ее осенила мысль: В ящике с т о л а ш о с т о к хранил заряженный пистолет. Беззвучным движением Лера открыла ящик. Пистолет был таким тяжелым, что ей захотелось тут же его бросить. Шаги приближались. Лера поднялась во весь рост и вытянула перед собой руки. Нащупав спусковой крючок, нашла в себе силы крикнуть: "Не с места!" Давайте без глупостей, мужчина шагнул в кабинет. Не двигайтесь. Надеюсь, пистолет не заряжен? Повидимому, он р а з г л я д е л Леру на фоне окна. Заряжен, вскрикнула она. Потом спросила: зачем вы сюда пришли? Профессия, знаете ли, такая. В Его голосе угадывался сарказм. Маньяк, прошептала Лера. Ну ладно, пошутили и хватит, сказал мужчина. Тут же миг раздался громоподобный звук. л е р у будто ударили по руке. Выронив пистолет, она догадалась, что он хранился со снятым предохранителем. Кабинет освещал свет, с о ч и в ш и й с я сквозь окно. В дверях никого не было. Лера ужаснулась. Кажется, она убила человека. Пусть даже этот человек маньяк. Послушайте, прошептала она. Вы живы? В ответ прозвучал совершенно спокойный голос. Не уверен. Над столом заседаний выросла голова. Вы не собираетесь больше в меня стрелять. Слава богу, вы живы. Она облегченно вздохнула. На вашем месте я бы не спешил радоваться. Мужчина поднялся на ноги. В его движениях ощущалась легкость, которая приобретается упорными тренировками в спортивном зале. У меня есть шанс и с т течь кровью. В этот момент вспыхнул свет. Мужчине было лет тридцать пять. Он был гибким, элегантным и высокомерным. Аккуратно постриженные волосы спадали на высокий воротник белой сорочки. Серые насмешливые глаза смирили ее с ног до головы. Лера обескураженно улыбнулась. "Вы жулик? Наделись, что маньяк?" Она отвернулась и покраснела. "Хорошо, что я не убила вас насмерть." "Убить не убили," он указал на дырку в рукаве. Потом на ту, что появилась в дырном косике. "Боже мой, снимайте пиджак." Она вышла из кабинета и через минуту вернулась с пакетом. Давайте руку помажу йодом, потом вызову скорую. Не нужно скорую. Он снял пиджак, затем рубашку. На правом плече а л е л а царапина. Опасаетесь, что приедет полиция? В таких случаях говорят, тебя посадят, а ты не воруй. Ты расмочила салфетку йодом и подошла ближе. Я, между прочим, за вас опасаюсь. За меня? С чего это вдруг? Вы стреляли, начнут разбираться, откуда оружие, выяснять, что да как. Интересное дело, воскликнула Лера. Он вырубил свет, залез ко мне в офис, а я виновата. Вот видите, не нужно никуда звонить. Завидев е т мужчина поморщился. «М -м, будет жечь. Конечно, Лера злорадно улыбнулась. Смазав царапину, она з а л е п и л а ее пластырем. А теперь уходите. Она подняла пистолет и положила его в ящик. Не знаю, почему я вас отпускаю. Он искренне удивился. Но ведь мы даже не познакомились. Меня зовут Лера. Дмитрий. А знаете, плечо-то п о б а л и в а е т Я говорила, нужна скорая медицинская помощь. Скорая тут н и при чем. Просто я не могу управлять машиной. На что это вы намекаете? На то, что теперь вы за меня в ответе. То есть, если я не смогу вести машину, вы довезете меня до дома. Чтобы я в два часа ночи какого-то фармазона Лера скривила губы. Болезненно скорчившись, он закатил глаза, и она почувствовала себя виноватой. Лучше вызову вам такси. Он схватился за руку и скорбно закрыл глаза. Ладно, поехали, согласилась Лера. Ждите на автомобильной стоянке. Дмитрий жил в двух шагах от офисного центра. Притормозив на Садово-Кудринской у с к в е перед легендарной высоткой, Лера спросила: «Как самочувствие? Смотрю на вас и кружится голова. Не б о с ь р а с с ч и т ы в а е т е что провожу вас до двери». Лера вошла в роль. Может, еще и поцелуемся? Но Дмитрий не собирался шутить. Он обнял Леру, нашел ее губы и крепко поцеловал. Потом вылез из машины и зашагал к своему дому.